Глава 35. Питерский профессор Рогов, к которому обратился Глеб Герасин с просьбой расшифровать старославянскую тайнопись, на самом деле оказался не таким уж равнодушным и деньгам чудаком, каким его считал погибший историк. Да, она и не подумала о том, чтобы оставить в себе копию перевода. Но старик тем не менее знал главное: клад существует и находится на территории Спасского монастыря, в котором сейчас находится тюрьма. Впрочем, и профессору тогда и в голову не приходило, что ему когда-либо понадобится вспоминать точное местонахождение спрятанных в тайник церковных реликвий. Так продолжалось лишь до того злосчастного дня, когда пенсионер Рогов пришёл в Кентавр-банк за положенными ему по долгосрочному сберегательному вкладу ежемесячными процентами и с ужасом обнаружил на закрытых дверях банка, возле которых уже толпилось несколько сот разоржённых вкладчиков, объявление, где сообщалось Обозвали Центральным банком России лицензии у Кентавр банка из заведения прокуратурой уголовного дела по факту мошенничества его президента некоего Николая Березина схватившийся за сердце и проглотив таблетку нитроглицерина, профессор внедрился в толпу собравшихся, надеясь хоть как-то прояснить ситуацию с банком и с его возможно беследно и бесповоротно исчезнувшим валютным депозитом, составлявшим сбережения всей трудовой жизни. Избивчивых рассказов, доведённых до отчаяния вкладчиков, большинство которых составляли благообразного вида старички и старушки, доверившиеся назойливой телевизионной рекламе и решившие с помощью банка заработать себе хоть какую-то прибавку к скудной копеечной пенсии, профессор понял следующее. Во-первых, банк закрыт уже целую неделю. И о постигшем его крахе успели сообщить все питерские газеты, и единственным, кто остался в неведении, являлся вкладчик по фамилии Рогов. Во-вторых, по мнению бритого наголо бандитского вида парня с толстой золотой цепочкой на бычьей шее, шныряющего среди вкладчиков и нагнетающего психоз, владельцем кинувшего их банка была так называемая «питерская» чеченская мафия, а президент Березин являлся всего лишь подставным лицом, выполнившим свою преступную миссию и уже пущенным его хозяевами в расход. Интерпол разыскал Березина в Италии, в одной из лучших гостиниц Рима, где он чинно восседал в мягком кресле с пулей в виске и пистолетом в руке. К остывшему уже телу прилагалась написанная рукой самого президента записка. В той записке горе-банкир якобы ссылался на непредвиденные трагические обстоятельства и недобросовестных партнеров, из-за которых банк потерял все свои деньги. У него поэтому, дескать, нет иного выхода, как только уйти из жизни, поскольку, мол, он честнейший человек... Евфим силой смотреть в глаза невольно обманутым им стариков и старушек. Деньги же банка беследно исчезли, в чём смогли убедиться опечатавшие офис сотрудники налоговой полиции. А расстроенный, находящийся на грани нервного срыва профессор хотел было уже направиться домой, как неожиданно до его слуха донёсся обрывок разговора двух пожилых женщин. Орогов замедлил шаг и прислушался. Вчера в новостях показывали. А говорю же тебе, а рассказывала одна другой. Журналистка такая молоденькая встала и спросила его прямо в лоб: "Почему, мол, вы, главный финансист петерской мэрии, умудрились забрать свой вклад из Кентауэрбанка?" За два дня до того, как его опечатали, и возбудили уголовное дело. «Да ну!» — качала головой собеседница. «Смелая девка!» «А этот подон отчего?» — ответил. «А Марков ехидно улыбнулся и говорит. Все получилось случайно. Хотел, мол, купить машину, вот и забрал вклад, потеряв при этом положенные по договору проценты». Да только друзья отговорили покупать Жигули, сказав, что лучше подождать, поднакопить ещё деньжат на иномарку. Вряд год, и даже не краснеет, безупильционно констатировал толстуха с сумками. Все они там сволочи, с мафией повязаны. Дерьмократы, хреновы, хуже коммунистов. «Тише, Анна! Кругом люди!» — испуганно перебила вторая женщина, не в меру распалившуюся подругу. «Сейчас хоть и не тридцать седьмой год, но трепать языком лучше не стоит» и покосилась на подобравшегося к ним почти вплотную профессора Рогового, усердно делающего вид, что он не подслушивает, а изучает листовку, распространяемую инициативной группой среди обманутых вкладчиков. Увзяв разговорливую собеседницу под руку, женщина поспешила увести её к длинному ряду коммерческих киосков возле метро. Но дело, как говорится, Уже было сделано. Бедолага-профессор уловил из чужого разговора самое главное. Кирилл Марков, с отцом которого Рогов еще в конце сороковых учился на одном университетском потоке, каким-то образом связан с прогоревшим кентавр-банком, а значит, еще есть шанс. Опытный и повидавший всякое за свою долгую жизнь профессор не верил в случайность спасённых Кириллом денег. Профессор не видел Кирилла со дня похорон его отца Валерия Дмитриевича, когда младший Марков ещё работал в меди, кажется, с секретарём посольства в какой-то арабской стране. С тех пор прошло лето 10. За это время бывший дипломат основательно продвинулся во власти и даже стал управлять чуть ли не всеми финансами Санкт-Петербургской мэрии. Неоднократно рогов видел его солидного, неприступного в выпусках теленовостей, иногда фамилия Кирилла Мелькалов в прессе. Как он отнесется к просьбе старого друга своего покойного отца помочь забрать из лопнувшего банка его жалкие две тысячи зеленых, в которые превратились сбережения всей профессорской жизни?» И обманутый учёный лингвист решила не откладывая навестить сына своего покойного друга, направившись прибегом в городскую Беррию. Найти Кирилла Маркова при помощи телефона Рогов, что является таким же бесполезным и пагубным для расшатанных нервов занятием, как толпиться вместе с остальными вкладчиками у закрытых дверей банка, теши себя сказками о том, что некий добрый дядя в лице милиции или финансового инспектора, как по мановению волшебной палочки, вернёт им безвозвратно сгинувшие сбережения, нужно пробиться к кабинету Кирилла и не уходить от дверей до тех пор, пока не состоится нужный разговор. Рогов поднялся по широкой мраморной лестнице в вестибюль, спросил у какой-то длинноногой девицы в мини-юбке, болтающей по телефону, где найти кабинет господина Маркова, и, получив исчерпывающее сведение и отыскав нужную дверь, решительно распахнул ее. Кирилл Валерьевич, склонившись над одной из в беспорядке разбросанных по столу бумаг, одновременно с кем-то беседовал по телефону. Заслышав шаги, он оторвал взгляд от документа, несколько секунд внимательно и хмуро изучал стоящего перед ним старика, словно вспоминая, кто бы это мог быть, а потом вдруг расплылся в улыбке и дружески жестом указал на одно из скоженных кресел. Здравствуйте, Григорий Филиппович. Извините, кивнула на зажатую ладонью телефонную трубку и я сейчас закончу ничего ничего кирюша я подожду сколько надо подбострастно замахал руками рогов а главное работа а нежданные визиты знакомых могут и подождать «В таком случае, Петруня, передай своему к отцу, что контракта на ремонт Литейного проспекта он не увидит, как своих ушей», — продолжил прерванный разговор Марков, не без труда подбирая похожие по смыслу, но более приятные для слуха профессора слова, — «должные заменить те, что он хотел произнести, если бы тот неожиданно не вошел в кабинет». А станет выступать, напущу на него контролёров, пусть проверят, как он реставрировал на государственные средства небезызвестный памятник архитектуры на Васильевском острове. Всё. Кирилл Валерьевич бросил трубку, достал из нагрудного кармана дорогого пиджака носовой платок и промокнул выступившие на лбу капельки пота а потом улыбнулся неуклюже присевшему на краешек огромного кресла седому профессору и удрученно покачал головой. Как они меня все достали! Пора уходить в отпуск, как считаете, Григорий Филиппович? Марков по приятельски подмигнул в старику, почему-то вспомнив весёлый рассказ спокойного отца о том, как в далёком детстве он однажды умудрился описаться сидя на коленях у тогда ещё младшего научного сотрудника Гриши Рогова. С того дня, когда отец поведал начинающему советскому дипломату о случившемся с ним много лет назад казусе, Кирилл Валерьевич так ни разу о нём и не вспомнил а наверное, потому что увлечённый наукой Григорий Рогов не был в их доме частым гостем.